Глава 33. Через 30 минут пути Пратт съехал с автострады на перевал Кауэнга-Пасс, а затем по бульвару двинул на северо-восток, в бербанк Дорожное движение было по-прежнему плотным, и боссху не составляло труда удерживать преследуемого в поле зрения, одновременно держа дистанцию и сохраняя инкогнито. Пратт проехал мимо заднего входа в студию «Юниверсал» и парадного «Ворнер Бразерс», Затем сделал несколько быстрых поворотов и остановился перед домами на Каталина-стрит, рядом с Вердуга-роуд. Босх быстро повернул направо, потом еще раз и еще. Прежде чем совершить последний четвертый поворот, он выключил фары и только тогда вновь въехал на улицу. Остановился у обочины, за полквартала до джипа-прата, и сполз вниз на сиденье, чтобы стать незаметным. Почти тотчас Восх увидел Прата, стоящего на улице и озирающего оба ее конца, перед тем, как перейти на противоположную сторону. Но уж слишком долго он готовился. Дорога была пуста, а Прат все вертел и вертел головой. Кого-то он высматривал, либо проверял, нет ли за ним слежки. Восх знал труднейшая на свете задача — выслеживать копа, который остерегается слежки. Он еще ниже пригнулся за рулем своего автомобиля — Наконец Пратт стал переходить улицу, все так же озираясь в обе стороны, и когда достиг противоположного тротуара, то развернулся на 180 градусов и взошел на тротуар задом. С таким же манером задом наперед он прошел несколько шагов, обозревая местность в обоих направлениях. Когда его глаз-радар достиг машины Босха, прат задержался на ней и долго не выпускал из поля зрения. Босх вжался в сиденье. Едва ли Бос углядел, кто за рулем, Уж слишком низко он сполз. Однако прат мог опознать машину, либо как вообще полицейскую немаркированную, либо как приписанную именно к их отделу. Если он подойдет это проверить, то Босх понимал, что его застукают без какого-либо внятного объяснения, а также без оружия. Рэндольф, как и положено, конфисковал его запасной пистолет для баллистической экспертизы в связи с убийством Роберта Фоксорта. Помедлив, прат двинулся к автомобилю Босха. Тот немедленно переместился на пассажирское сиденье и положил руку на ручку дверцы. Если потребуется, он выскочит и кинется в сторону, где большое движение и много народу Однако Пратт внезапно остановился, отвлеченный чем-то сзади. Он обернулся и посмотрел на крыльцо дома, перед которым стоял ранее. Проследив за его взглядом, босс увидел, что входная дверь приоткрылась, и оттуда выглядывает молодая женщина, которая, улыбаясь, окликает прата Выражение ее лица изменилось, когда прат сказал что-то ей и сделал знак исчезнуть. Женщина состроила обиженную гримасу и показала язык, потом скрылась за дверью, оставив ее приоткрытой. Босс пожалел, что у него нет с собой фотокамеры. Она осталась в эхопарке вместе с машиной. Однако и без фотографического подтверждения он понял, что узнал женщину, выглядывавшую за дверью, и эта женщина не являлась женой Пратта. Босх видел его жену на недавней корпоративной вечеринке, когда Босса объявлял о своем выходе в отставку. Прат снова оглянулся на машину Босха, помедлил в нерешительности, не зная, как поступить, но потом повернул к домику. Поднялся по ступеням, вошел в приоткрытую дверь и закрыл ее за собой. Босх подождал и вскоре в полном соответствии с ожиданиями увидел, как Прат, чуть отодвинув занавеску, выглянул на улицу. Босх сидел, пригнувшись как можно ниже. Было совершенно очевидно, что автомобиль возбудил подозрение Пратта, но Босх догадывался, что приманка в виде запретного секса перевесила инстинкт полицейского и стремление проверить подозрительное транспортное средство. За окном произошло какое-то движение, кто-то потянул Пратта назад, увлекая от окна, и он опустил занавеску. Босх немедленно выпрямился, завел мотор и, тронувшись с места, совершил уобразный разворот». Он свернул вправо, на дугу, и поехал в сторону Голливудуэй. Его ford явно засветился. Теперь прад будет рьяно высматривать его, как только выйдет из дома. Но рядом находился аэропорт, и Босх был уверен, что успеет оставить автомобиль на стоянке, взять напрокат машину и вернуться к дому менее чем через полчаса. По дороге он все пытался сообразить, кто была та женщина, которая только что выглядывала из-за двери. Босса даже применил несколько техник на снятие умственного напряжения. Он применял их ранее, когда показания, полученные от свидетелей под гипнозом, принимались судами как законные. Вскоре он сосредоточился на носе и губах женщины, тех частях ее лица, которые что-то говорили его памяти, и ура, память сработала. В женщине он опознал молодую и привлекательное служащее управление, одну из штатских. Она работала на другом конце коридора от подразделения Босха, там располагался отдел кадров, известный среди сотрудников под названием «прием-увольнение», поскольку в этом офисе происходили оба процесса. Значит, прат ловил рыбку на стороне, браконьерствовал в чужих владениях, пережидая в этом гнездышке час-пик. Недурное занятие, если имеешь возможность прытку, ухватить добычу и шмык-шмык назад без последствий. — Интересно, что сказала бы о внеслужебных достижениях своего мужа миссис Пратт? Босс приехал в аэропорт и завел машину на те подъездные дорожки, где ее перехватывали и отгоняли в нужное место специальные служащие. Он решил, это будет наилучшим способом сэкономить время. Человек в красной куртке, принявший у него автомобиль, спросил, когда он за ним возвратится. — Не знаю, — ответил Гарри. — Но мне нужно что-то записать в квитанции, — возразил служащий. — Завтра произнес Босх. «Если повезет».